в эпилоге «Возвращение старых долгов». Мне никогда не встречался на полках букинистов роман Жухова о Сахалинской каторге. И я не знаю, какой же гениальный конец для него он придумал. Время слишком безжалостно к людям, одинаково равнодушие к плохим и хорошим, к талантливым и бездарным. С тех пор прошло много-много лет. Никто из моих героев не уцелел, и остался теперь только я, чтобы сказать то, чего не успели сказать другие. Время было тяжкое. Лето 1942 года. Советский консул в Сиднее просмотрел австралийские газеты. Вести были неутешительны. От Воронежа и Барвенкова наши войска отжимались к Волге панцирными дивизиями гитлеровских генералов Паулюса и Клейста. Да, тяжело. Впрочем, и на Тихом океане положение американцев ничуть не лучше, чем на Восточном фронте. Японская военщина, совершенствуя тактику прыжков лягушки быстрыми десантными бросками, перемещалась с острова на остров, с атолла на атолл, и теперь возникла прямая угроза беззащитной Австралии. Над Сиднеем пролился оглушительный ливень. Секретарь доложил консулу, что его желает видеть королева 17 атоллов, владеющая русским языком. Я не знаю такого королевства, а принимать у себя всяких авантюристок у меня нет ни времени, ни желания. Секретарь сказал, что королева произвела на него впечатление вполне порядочной женщины. Она желает передать в Советский фонд обороны сбережения, оставшиеся после ее мужа, короля и владельца 17 атолов. Что-то я не помню такого государства. Его никто не знает, ответил секретарь, хотя группу этих живописных атолов, затерянных в океане, можно отыскать на любой карте мира. Еще в 30-е годы на них высадился самозванный король, объявивший атолы своим владением. Он даже издавал там газету, продавая каждый ее экземпляр по цене одной сигареты. И газета 17 атолов Выходило под странным девизом «Полиция всех стран? Разбегайся!» «Что за анекдот?» Удивился консул. Никакого анекдота. В этой газете король объективно отражал события в нашей стране и на флоте, печатал в переводе на английские стихи Симонова, Твардовского и Суркова. Откуда он черпал все это? На атулах имелась мощная радиостанция, способная принимать передачи из Москвы. А гимном своего королевства он избрал нашу популярную песню «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила... Можете не продолжать», — сказал консул. «Наверное, это какой-нибудь белый эмигрант, страдающий приступами ностальгии». «А куда же смотрела Лига наций?» «Почему его там не сцапали?» «Пытались», — объяснил секретарь. «Я уже выяснил, что перед самой войной на эти атолы позарилась Англия, пославшая миноносец для ареста короля 17 атолов. Но жители островов дали такой отпор пришельцам, что миноносец вернулся в порт Веллингтон, имея немало раненых». «Даже не верится» сказал консул. Но сейчас не такое у нас положение, чтобы отказываться от помощи. Да. Мы не отказались. И знаменитый Рахманинов давал концерты в помощь героической Красной Армии. В адрес Советского Красного Креста нескончаемым потоком шли посылки от иммигрантов, живущих в США, Аргентине или Бразилии. Переводили деньги украинцы и Духоборы из Канады. Бедняки слали анонимные денежные сбережения в самые трудные для нас дни 1941 года. Вместе с вами плачу кровавыми слезами. Примите от русского русскому народу в его трудный час. Среди эмигрантов, разбросанных по всему миру, от Патагонии до Аляски, ходили по рукам стихи Георгия Раевского «Да, какие пространства и годы до тех пор не лежали между нас, мы детьми одного народа оказались в смертельный час». «Хорошо», — согласился консул, «я приму королеву, но в беседе с нею как лучше именовать ее? Все королевы Имеют одинаковый титул. Ваше Величество. Она представилась лишь именем. Анита. Ваше Величество. Приветствовал ее консул. Мне было приятно узнать о святых порывах вашего благородного сердца. Одетая очень скромно, королева держалась достоинством. И, наверное, в молодости она была... «Красивой женщиной, если бы ее не портили большие оттопыренные уши». По-русски же она говорила чисто, без какого-либо акцента. Королева просила консула не считать ее белой эмигранткой. «Мы с мужем покинули Россию еще в пятом году, когда на Сахалине высадились японцы. Сейчас...» Наше королевство уже вошло в сферу боевых действий на океане. Недавно к нам заходила поврежденная американская подлодка. Мы живем под угрозой захвата атолов японскими парашютистами. Простите, но как вы оказались на Сахалине? С матерью, которая искала среди сыльных мужа и, не найдя его, продала меня первому прохожему чтобы не умереть от голода. Купивший же меня человек и стал королем 17 атолов. Незадолго до своей смерти он просил не принимать от СССР никакой благодарности, не раз повторяя, что возвращает родине старые долги. «О каких долгах идет речь?» спросил ее консул. «Я не вникала» в эти вопросы, но догадывалась, что мой муж когда-то был близок к революционным кругам. В эмиграции он внимательно следил за вашими успехами, радуясь им вместе со мною. «Вы не думайте», — торопливо добавила Анита, — «что мы на своих атоллах жили дикарями среди дикарей. Мы выписывали ваш журнал «СССР настройки Иногда до нас доходили даже ваш огонек, их газеты. Его Королевское Величество, мой супруг, очень болезненно переживал неудачи на русском фронте. Мне кажется, это и ускорило его кончину. Перед смертью он говорил, что не может купить для русской армии танковую колонну, но он обязан помочь родине, чем может. Анита сказала, что, исполняя волю покойного мужа, Она передает Красной Армии большую партию драгоценного на фронте пенициллина и прочих медикаментов. Просила принять в дар для советских детей, осиротевших в войне, два контейнера с консервированными соками. «Это не только мой личный дар отчизне», — сказала Анита, — «но и всех жителей, населяющих наше королевство». «У вас было и население» удивился консул. А как же? Мало ли в мире людей, разочарованных в цивилизации, ищущих покоя от мирской суеты. Мы принимали всех, сказала Анита, даже тех, кто скрывался от правосудия. Принимали просто романтиков. Наконец у нас находили приют, потерпевшие кораблекрушения возле наших атоллов. Мой муж вел на островах Конституцию, ограничивавшую его королевский абсолютизм, составил Гражданский уголовный кодекс, в котором была только одна жестокая статья. «Смертная казнь?» — спросил консул. «Нет. Любое преступление каралось изгнанием». Консул встал и от имени своего народа поблагодарил женщину, за те пожертвования, которые она сделала ради общей победы человечества над фашистской Германией и самурайской Японией. А потом, когда королева удалилась из его кабинета, он сказал секретарю, «Черт знает, какие ситуации преподносит нам жизнь!